Глава 11. Воскресенье. Проснулась я рано. Да и спала, надо заметить, отвратительно. Все время снилась какая-то бильберда, поэтому было какое-то неосознанное чувство тревоги. Давно со мной такого не было. Наверное, с момента поступления на физмат, когда я действительно не была уверена, что поступлю, ведь конкурс на место очень высокий. А уж если дело касалось дела мурных, то никогда по этому поводу не переживала. Отношения – это так, приходящие и уходящие, важнее карьера и собственный рост. Но тут я как будто встала перед серьезной дилеммой. Казалось, сделаю неправильный выбор, буду потом всю жизнь расплачиваться. И ведь непонятно, какой выбор будет правильным – пилот или мажор. Я не знаю, к кому у меня есть какие-то чувства. Могу сказать так – оба мне нравятся. Я не знаю, каковы они оба в отношениях, и, наверное, не узнаю, если не попробую. Так можно лишь гадать. Но сделав выбор в пользу одного, второй сразу же испарится. Это как с котом Шрёдингера. Пока выбор не сделан, оба кандидата могут быть моей судьбой. И ведь что самое паршивое, это то, что я конкретно чувствую, что он — это кто-то из них. Возможно, сегодняшний день позволит мне сделать правильный выбор. Днём свидание с Мишей, вечером с Сашей. Отброшу все предрассудки и укоры совести. Пора готовиться. Маша с восхищением и завистью смотрела на меня, когда я собиралась. Да, подруга. А я думала, что это я в нашей паре, разбитная разведенка. Оказалось, ты можешь дать мне фору. Что? Что за словечки? Да это у меня тетка, так девушек, которые с двумя и более парнями встречаются, называет. Словосочетание просто смешное. Ясно. Но я ни с кем из них не встречаюсь. А что же ты делаешь? Я просто общаюсь. Никаких поцелуев, объятий и уж тем более интима. А, ну-ну. Сашка, это у тебя уже было что-то. Мишу давай порадуй. Как грубо! Я с укором посмотрела на Машу, завершая последний штрих. Красная помада. Не ярковато ли для дневного свидания? Маша снова начала читать мне мораль. Слушай, что за постоянная критика? Да я не критикую. Просто помада в глаза бросается. Ну для дневного макияжа я не допустила ошибок. Акцент на губы, а глаза только немного тушь. И все. Ладно, ладно, а вообще мой совет. Выбирай Мишу. Парень при деньгах. Что, деньги разве самое главное? Усмехнулась, глядя на подругу и вспоминая ее историю, как она встречалась с бедным студентом, в которого была по уши влюблена. С милым рай в шалаше. Или это все чушь? Детка, когда он у тебя попросит взаймы, беги, не оглядываясь. Мужчина не должен просить деньги у девушки. «С чего ты вообще взяла, что Саша будет брать у меня деньги в долг? Он же пилотом скоро станет. У пилотов нет проблем с деньгами. Меня поразила ее меркантильность. Воспользуйся советом и не спорь». Маша высокомерно на меня посмотрела. «Ладно, иди уже». «Он, наверное, приехал». Указала она на телефон, который начал звонить. «Ты экстрасенс?» «Конечно, нет». «Просто твой телефон еще до того, как зазвонил, начал светиться». Начала она смеяться, покидая мою комнату. «Алло», — ответила. «Привет. Я уже подъехал, выходи». «Хорошо, скоро выйду». «Жду». Положив трубку, снова окинула себя взглядом. Хороша. Он точно не устоит». Взяв сумочку, закинув в нее телефон, надела ботинки на не слишком высоком каблуке. «Мы ведь отправляемся в парк аттракционов, у меня должна быть удобная обувь». Совсем не думала, что в прохладную погоду работают эти самые парки аттракционов. Хотя, может, дело в том, что мы едем в крытый парк? Тогда все объясняется. Спустившись, распахнула дверь. Возле подъезда уже стоял Миша и курил. Я поморщилась и сразу мысленно записала «Миша минус». Умерший от рака легких, еще в школе любимый учитель истории, мне на всю жизнь запомнился. Особенно то, как его провожала вся школа. Рыдающая жена благодарила всех за сборы на его лечение, которое совсем не помогло. Поэтому мой мужчина точно не должен курить. «Привет, привет, красавица!» Он окинул меня восхищенным взглядом. Хотя под пальто скрывалось самое интересное. Видимо, его впечатлил именно мой макияж. Ну что ж, я старалась. «Привет!» Миша проводил меня к своей крутой тачке, которую я вспоминала со вчерашнего дня. Да. Может, Маша всё же права? А?